Елена Щетинина. Комиссар Кремля. Москва, Кремль. Ноябрь 1917 года. Здесь пахло сыростью. И тиной, глиной, мокрыми досками, влажной землей. Запах щекотал ноздри, холодной липкой струйкой стекал по горлу. И где-то там, в желудке, материализовался в горячий горючий ком. Этот ком пульсировал сначала в такт биению сердца, а потом, чуть сбиваясь, чуть отходя от него, на полдоли, на долю, и вот уже он в противофазе и подавляет сердце, и сам становится сердцем горячим, как воспаленное тело, горючим, как болотный газ. — Казимир Северинович, незаметной серой тенью мышью, ставшей на задние лапки, появился за плечом человек. — Казимир Северинович, указания, распоряжения, требования будут? Мышастая тень покачивалась и издавала запах слежавшейся шинели, смазанных прогорклым салом сапог, застрявших в уголках рта крошек заплесневелого хлеба, прилипшей к нижней губе лузги от семечек. — Казимир Северинович! — он покачал головой. Ему было душно и мутно, муторно и тошно. Все вокруг было серым, просто серым. Не сизым, серебристым, пепельным, стальным, перламутровым, цвета дымящихся углей, серебряной лесы, грозовой тучи, мокрого камня и даже не маренга, цвета сукна, шинели Бонапарта, печального и торжественного цвета, нет. Все было серым. Серым, серым. Серым, в котором, как в болоте, тонули все остальные цвета. И тонули звуки, и вкус исчезал, и только запах. Запах тления... Высыхание, умирание царил над всем. — Казимир Северинович, вам плохо? В музейном зале было пустынно и затхло. Тщетно жужжала у плинтуса последняя осенняя муха. И что-то щелкало и цвикало над головами там, где накренился плафон полный из сушеных мошек. — Вам понравится, — сказал старик, такой же из прозрачный прозрачной и бесплотной, словно старая выцвевшая акварель. «Даже если вы не разбираетесь, вам понравится!» И настояла рядом, морщила нос и теребила мой рукав. Мне казалось, что ногти скребут по ткани, словно желая прорвать ее, проникнуть к моей коже и впиться в нее в беззвучном кровавом вопле. «Я не хочу, мне скучно, я не хочу!» Но это был город моего детства, и это была мечта моей юности, и это было дело моей зрелости, поэтому... Я был безразличен и стоек. «Вам понравится!» — повторил старик бесцветным тихим голосом. «Возможно». Я отвечал ему в тон, вписывая себя в рисунок его характера, становясь частью его картины мира. «Возможно». «Вам понравится! Вам понравится! Вам понравится!» Вялые слова безвольно падали на пол, словно вязкие тягучие капли ржавой воды с прохудившегося крана. «Возможно, возможно, возможно». Невзрачным и невыразительным эхом был мой ответ. В какой-то момент Инна с укоряющим ядовитым вздохом отцепилась от моего рукава и затерялась где-то там, за стеной, где пахло мышами и продавались выцвевшие открытки с пыльными магнитами. «Выбирайте, я подойду», — шепнул ей вслед старик, но мы оба знали. «Инне», Не нужны открытки, магниты, картины, музеи, весь город. Да и я ей, кажется, уже особо не нужен. Она цепляется за меня лишь, как за что-то привычное, знакомое, свое. Собственно, как и я, за неё Старик поманил меня пальцем. Длинный острый ноготь, казался крючком, на который насаживают излишне любопытных, подсекают их на многообещающее «вам понравится» и уводят. Куда? Куда? И когда он показывал мне картину, и когда я, конечно же, с его молчаливого одобрения, а может быть, осуждения, ведь как понять, как оценить, распознать оттенки молчания, касался старого, белесого, с желтыми прожилками холста, и когда я, прищурившись и откинувшись назад, рассматривал охру и кометь, кобальт и уголь, Я не мог избавиться от этого вопроса, который трепетал в моей голове, как мотылёк. Куда? Куда он меня завёл? Москва, Кремль, ноябрь 1917 года. «Казимир Северинович, вот ещё!» На стол, когда-то гладкий и отполированный, а теперь затёртый сотнями, если не тысячами ладоней, локтей, а то и сапог, легла ещё пачка бумаг. Записок прошений доносов жалоб. Плотная, желто-серая, словно кожа покойника. Ему показалось, что достаточно тронуть ее, неловко, черкнуть по ней карандашом прорвав, и хлынет гной, и злоба, и яд. — Иловен, сай, — простонал он. — Столько, сколько понадобится, — был ему ответ. Он даже не поднял глаза, знал, что там увидит, — серую фигуру с серым лицом в серой одежде. И слова были серые, и голос был серым, и серость расползалась вокруг, как пыль, гонимая сквозняком, выстужая и высиряя все вокруг, даже его самого. «Как давно я не брал кистей», — подумал он. И в ужасе осознал. Он не помнит. Не помнит запаха красок, не помнит текстуру холста, даже как складывать пальцы, чтобы в них положить мастихин, и того не мог припомнить. Невнятные образы, колышущиеся и зыбкие, словно на акварельный рисунок плеснули стаканом воды, поселились у него в памяти, вытеснили все, что было доселе, и дрожали, вибрировали, вызывая тошноту и морскую болезнь. «Казимир Северинович, вам плохо?» Солнце медленно ползло за горизонт. Огромное, красное, идеально круглое, как раскаленный пятак. Казалось, что оно проплавляет пространство, истончает его, и вот-вот провалится туда, в черную неизвестность, в никуда и ничто. «Ты чем-то озабочен?» Инна положила мне на плечо руку. Холодную тонкую руку, словно резиновый шланг с колодезной водой. «Нет», — ответил я, — «нет, я просто очень давно тут не был». «Сколько лет? Двадцать? Двадцать пять?» Когда я уехал из этого дома, старого, уставшего, неприкаянного, настолько, что за долгие годы никто так и не удосужился поправить перевернувшуюся и висящую на одном гвозде табличку с номером, и почтальоны, они менялись каждый месяц, все время путали наш шестой с девятым, до которого было еще идти и идти, я уехал, и вот вернулся, и все по-прежнему, все так же, И облупившиеся стены с полуобсыпавшейся плиткой. И щербатые ступени, ведущие к покосившимся почтовым ящикам. И даже табличка. Та же самая табличка, также висящая на одном гвозде. Шестерка, прикидывающаяся девяткой. Я вернулся, чтобы найти. И вот я нашел. Увидел, проанализировал и классифицировал. Занес в аналы своей диссертации теперь могу снова уехать. Бежать, испариться, словно меня тут и не было. И лишь строчка про то, что в мелком провинциальном музее хранится неизвестной широкой общественности подлинник, будет напоминать мне, что я тут когда-то был. И охра, и кометь, кобальт и уголь будут посчитаны и приписаны, пришпилены и распяты, как все, что попадает в жадные руки ученых. — Не слышишь? Звонят в дверь. Голос Инны был вял и разочарован. И вял был ее торс, и рука, которая безвольно соскользнула с моего плеча, и вся она вдруг на мгновение мне показалась зыбким маревым на грани сна и яви. А может быть, то на грани сна и яви был я? Москва, Кремль, декабрь 1917 года. Казимир Северинович. Они шли и шли, шли и шли с машинами лицами, с жучиными взглядами с усмешками. Они несли какие-то бумаги, вялые, липкие, склизкие бумаги, на которых нельзя было поставить даже росчерк карандашом, сделать хоть какой-то, хоть самый простой набросок, хоть даже голову лошади, ту самую голову, которую он каждый день видит из окна своего кремлевского кабинета, голову, которая валялась под аркой, еще когда он только пришел сюда. И вот теперь... Обглоданное муравьями, выбеленное солнцем, скалит желтые зубы в издевательской усмешке. Да, его поставили сюда, чтобы хранить еще неразворованные ценности, чтобы не дать сжечь иконы, распотрошить их оклады, забить их досками дыры в заборе. Да, ему было плевать на иконы. Он вообще был католик, поляк, похожий на прелата. И иконам было также плевать на него». Но почему-то по какой-то дурной усмешке судьбы они встретились здесь, в этом дворце русских царей, промерзшем и пропахшем махоркой и мышами. И иконы, махорка и мыши задавили его, липкие лживые бумаги засыпали, как гниющие осенние листья, и, Боже, Боже, как же правильно держать кисть! — Казимир Северинович, вам плохо? — «Вам это понравится!» — сказал музейный старик. Он стоял на пороге квартиры, чуть покачиваясь, как птица, на слишком тонкой ветке. В руках у него было что-то большое, прямоугольное и плоское, небрежно упакованное в оберточную бумагу. Я видел край рамы, который высовывался через перекрестья бечевок, но продолжал думать о том, что держал старик, как о чем-то. «Вам это понравится!» Повторил он и пропихнул свою ношу мимо меня в квартиру. Бумага жалобно всхлипнула и лопнула по всей длине. «Зачем?» — спросил я, увидев охру и кометь, кобальт и уголь. «Потому что вам это понравится», — ответил старик. Потом он развернулся. Я не заметил как, но он, конечно, развернулся, потому что стоял теперь ко мне спиной, а не лицом, и быстро спустился по лестнице, словно гонимая сквозняком бумажная фигурка. «О!» — удивилась Инна. «Подарок?» «Наверное», — ответил я, пробуя слово «подарок на вкус». В подарке было что-то искреннее, что-то открытое и правильное. Но в интонациях старика и во всхлипе рвущейся бумаги звучало что-то иное, что-то глубокое, сокрытое и потаенное. «Возможно», — повторил я. «Ты заплатил за это?» — рассудительно уточнила она. Я покачал головой. «Тогда подарок». В ее голосе скользило удовлетворение. А я подумал, будет ли она довольно больше, если узнает, что это тот самый подлинник, та самая строчка в моей диссертации, которая зачем-то теперь стоит в коридоре моей квартиры, и что-то хрустит под бумажной оберткой, словно десятки жуков голодают кору. «Ты знаешь, что Малевич был комиссаром Кремля?» — спросил я зачем-то. «Комиссаром?» — она улыбнулась каким-то своим ассоциациям. «Да». «В кужаной тужурке? С наганом?» «Не думаю». «А каким тогда?» Она задавала вопросы. Мелкие, глупые, ничего не значащие вопросы. И я отвечал на них, рассеянно и вяло, пытаясь отогнать от себя странное видение. Кажется, я все-таки заметил, как старик развернулся. И увидел, что толщина его была меньше миллиметра. Как действительно бумажная фигурка. Москва, Кремль, декабрь 1917 год. «Казимир Северинович!» За его спиной шуршали, скрижетали, хрипели и скрипели. Ему казалось, что там, в темноте, в дальнем углу, куда не падает свет, клубятся и ворочаются косматые, жестковолосые гусеницы, трутся о стены над крыльями огромные неповоротливые жуки и многоножки, Конечно же, многоножки, сучат своими лапками, мохнатыми и черными. Он не слушал их. Он не слышал их. Он пытался вспомнить, как держать кисти. — Казимир Северинович, мне плохо. — А где хлеб? — спросил я. Образ чернильницы из мякоти смущал мою душу. Этот образ вынырнул откуда-то из глубины лет, словно мне было снова семь И я читал рассказ, как дедушка Ленин писал на полях книг молоком и ел чернильницы из хлеба, и пытался слепить эти чернильницы, наливал в них молоко, и они расползались и протекали. И вот теперь образ тяготил меня, как что-то, что я когда-то имел, а теперь потерял, а может быть, никогда не имел, а лишь думал, что это у меня есть. Батон подорожал на 5 рублей. пожало острыми, словно под ними прятались пеньки крыльев плечами Инна «А булки вчерашние были?» «Жаль», — ответил я. «Жаль», — согласилась со мной Инна. А я смотрел в окно и видел, как вороны кружат над домом. И черная собака бежит по крыше. И слышал, как в комнате что-то скрежещет и ворочается под оберточной бумагой. И во рту у меня хрустели крошки. Черствые крошки, сухие крошки. Каменная, каменная, каменная крошка. Москва, Кремль, январь 1918 года. Охра кометь, кобальт и уголь. Он клал широкими, уверенными мазками. Линии сами выходили из-под его кисти. И вырастал квадрат. Теперь уже не черный, нет. Теперь уже совершенно другой, иной квадрат. Квадрат квадратов. Квадрат в квадрате. И все на этой картине было иным. Слишком, слишком, слишком, слишком. Жуки бродили вокруг него, стрякача крыльями. Мохнатая гусеница удобно устроилась на плечах, словно боа терпко пахнущая мускусом и пылью. Они не пугали его. Они были не отсюда. Не из этого мира, не из любого мира вообще. Они пришли, потому что он их вызвал. Где-то там, в какой-то из моментов, когда все-таки пытался нарисовать хоть что-то на обрывках тех ядких и ядовитых бумаг, когда химический карандаш, старый, треснутый, который то и дело приходилось смачивать слюной так, что язык, конечно же, уже почернел. Странно. Как еще никто не додумался написать картину «Черный язык». Это было бы открытие, открытие, невероятное открытие. И расплывались чернила. И не остановилась мохнатой и изогнутой. И точки искажались, и перекашивались, вытягивая длинные лапки. И И вокруг него создавался мир, новый мир, который так долго бродил в нем, томился, как крепкое пиво, как крутое тесто. И вот теперь, получив возможность, вырвался и подмял все под себя. Я сняла оберточную бумагу, когда слышать скрижетаний и ворочание жуков стало уже совсем не Когда мне казалось, что они шуршат и шебуршат уже у меня в голове, а не между холстом и бумагой. Но когда я снял обертку, там было пусто, а в голове у меня продолжало шебуршать. Охра и кометь, кобальт и уголь, уверенные маски и четкие линии, выпуклый треугольник, яркий круг, простота и скупость, аскетизм и минимализм — оно притягивало. Я сел на табурет перед ним и слышал, как Инна чем-то гремит на кухне. И вот я уже на полу, и глажу гончиками пальцев белесый холст с желтыми прожилками, а Инна хлопает входной дверью, возвращаясь из магазина. И время утекало, как вода, под шуршание, шебуршание, скрипение, скрежетания, и имя «Малевич» вдруг появлялось на кончике языка и перекатывалось в горло, как глазированный шарик конфеты морской камушек, и какое-то странное желье разрасталось под кожей, и я чесал, и чесал, и чесал, и смотрел на алые полосы. Такие уверенные, такие четкие, такие простые. Москва, Кремль, февраль 1918 года. «Казимир Северинович!» Он вздохнул, широко, полной грудью. Серый цвет вдруг лопнул, расползся, как старое ветхое одеяло. И из-под него выглянули сизый, серебристый, пепельный, стальной, перламутровый, Цвета дымящихся углей, серебряной лесы, грозовой тучи, мокрого камня и даже маренга. Цвет сукна Шинели Бонапарта. Печальный и торжественный цвет. Что-то осталось там, в подвале. Что-то, что сейчас голодали мохнатые, жестко шерстные гусеницы. И обо что терлись огромные, неповоротливые жуки. Что не должно было появляться в этом мире, но что появилось — что он принес сюда, и что теперь нужно спрятать. «Казимир Северинович, вам плохо?» И он ответил. «Мне прекрасно». Инна куда-то исчезла. Я так и не понял, а точнее даже не вдумался, куда и почему. И даже вопросом «как» не задавался. Она исчезла, кажется, пару дней назад, возможно, даже с вечера. Во всяком случае, грязные тарелки так и остались киснуть в раковине, под прохудившимся сопливым краном. Странно, что она не захватила с собой никаких вещей. Даже телефон, с которым она не расставалась и в туалете, лежал на тумбочке. Идеальным черным прямоугольником с чуть скругленными краями. Совершенно супрематическое создание, создание рук человеческих, ибо нигде в природе нет таких прямоугольников и таких чуть скругленных краев, да и черного цвета. Такого глянцевого и зеркального тоже нет». Я сидел на кровати и любовался этим творением, представляя его помещенным на холст. Белый, белесый, беленый, с желтоватыми прожилками. И что-то шуршало, скрипело, хрипело и скрежетало словно гигантские жуки, ломая себе над крылья, прорывались через тонкую бумажную ширму сюда, ко мне. И мир уплощался превращаясь в беленый с желтоватыми прожилками холст и солнце. Огромный раскаленный идеальный шар катилась куда-то по диагонали. Тоже идеальной диагонали. И столбы телеграфные или телефонные, не знаю, казались то ли прямыми, великолепными прямыми линиями, то ли детьми, связанными единой длинной пуповиной. И я остановился плоским, и все было плоским, и супрематический балет начинал свой великий «Дэнс Макабре». Потому что все, что со мной было, и все, что со мной стало или могло бы стать, было заключено в охре и комедии, кобальте и угле. И, сняв оберточную бумагу, я запустил процесс, а может быть, я начал его еще раньше, когда перешагнул порог этого музея, или когда выбрал тему для диссертации, или когда вообще появился на свет и начал жить в этом доме. Доми, где перевернутую шестерку путают с девяткой, где дети лепят чернильницы из хлеба и где детеныши столбов пляшут под окнами, связанные единой пуповиной. И газ — мир вокруг меня. Газ в шуршании, скрежетании, скрипении и хрипе. А еще жевании. Жевании, чавканье, щелканье, жвалами — потому что новому миру очень мало места, и ему надо, надо, надо прогрызть его себе. И когда я в последний раз взглянул на картину, я так и не знаю, какое название ей дал Малевич, От отчего-то мелькнуло у меня в голове, когда я взглянул на нее, то охра и кометь, кобальт и уголь ринулись на меня» и поглотили, и перемешали, и выплеснули меня на палитру каким-то новым, невиданным цветом, и я услышал «Мне прекрасно!»